А теперь давайте почитаем стихотворение Самуила Яковлевича Маршака «Пожар». На площади базарной, на каванче пожарной Круглые сутки дозорной убудки Поглядывал вокруг, на север, на юг, На запад, на восток, не виден ли... дымок. И если видел он пожар, плывущий дым угарный, он поднимал сигнальный шар над колончой пожарной. И два шара, и три шара взрывались вверх бывало. И вот с пожарного двора команда выезжала, тревожный звон будил народ, дрожала мостовая. Им чалось с грохотом вперед команда, удаляя. Теперь не надо, Коланчий. Звони по телефону, я пожаре сообщи ближайшему району. Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер ноль один. В районе есть бетонный дом в три этажа и выше, с большим двором и гаражом. И с вышкой на крыше, сменяясь в верхнем этаже пожарные сидят, а их машины в гараже мотором в дверь глядят. Чуть только ночью или днем дадут сигнал тревоги, лихой отряд борцов с огнем несется по дороге. Мать на рынок уходила, дочке Лене говорила: "Печку Леночка не тронь, жжется Леночка огонь". Только мать сошла с крылечка, Лена села перед печкой в щелку красную глядит, а в печи огонь гудит. Приоткрыла дверцу Лена, соскочил огонь с полена, перед печкой выжег пол. В лес по скатерти, на стол побежал по стульям с треском, вверх пополз по занавескам, стены дымом заволок, лежит пол и потолок. Но пожарные узнали, где горит, в каком квартале, командир сигнал дает, и сейчас же в миг единые вырываются машины из распахнутых ворот. Вдаль несутся с гулким звоном, им в пути помехи нет. Изменяется с зеленым перед ними красный свет. В пять минут автомобили до пожара докатили, стали строем у ворот, подключили шланг упругой и раздувшись от натуги, он забил, как пулемет. Заклубился дым угарный, гарью комната полна. На руках Кузьма пожарный вынес Лену из окна. Он Кузьма пожарный старый, двадцать лет тушил пожары, сорок душ от смерти спас, бился с пламенем не раз. Ничего он не боится, надевает рукавицы, смело лезет по стене. Каска светится в огне. Вдруг на крыше из-под балки чей-то крик раздался жалкой. И огню наперерез на чердак Кузьма полез. Сунул голову в окошко, поглядел, да это кошка! Пропадешь ты здесь в огне, полезай в карман ко мне. Широко бушует пламя, разметавшись языками, лижет ближние дома, отбивается Кузьма, ищет в пламени дорогу, кричит младших на подмогу и спешат к нему на зов трое рослых молодцов. топорами балки рушит, из бронз бойта в пламе тушит, черным облаком густым под ногами вьется дым, пламя ёжится, излиется, убегает как лисица, а струя издалека гонит зверя с чердака. Вот уж бревна почернели, злой огонь шипит и щелит. Посиди меня, Кузьма, я не буду сжечь дома. Замолчи, огонь кабарный, говорит ему пожарный. Покажу тебе, Кузьму, посаджу тебя в тюрьму, оставайся только в печке, в старой лампе и на свечке. На скамейке у ворот Лена горько слезы льет. На панели перед домом стол и стулья и кровать. Отправляются к знакомым Лена с мамой ночевать. Плачет девочка на взрыт, а Кузя ма ей говорит: не зальешь огонь слезами, мы водой потушим пламя. Будешь жить да проживать, только чур не поджигать. Вот тебе на память кошка, посуши ее немножко. Дело сделано, отбой. И опять по мостовой понеслись автомобили, затрубили, зазвонили, мучится лестница, насос вьется пыль. Из под колес. Вот Кузьма в помятой каске, голова его в повязке, лоб в крови, подбитый глаз. Да ему не в первый раз. Поработал он недаром, славно справился с пожаром.